«Крепче держи, а то свалюсь». «Ага», — говорит Фёдор Кузьмич. «Под Микитки держи двумя руками. Только не щекоти. Ага». «Рады встретиться, Фёдор Кузьмич, долгих лет жизни», — заговорили голубчики. «Сподобились. Спасибо вам». «Спасибо вам за ваше искусство», — крикнул Васюк ушастый. «Спасибо, что вы есть. Спасибо. Это бабы». «Я завсегда рад встречам с интеллигенцией». «Ага», — Фёдор Кузьмич головку вывернул и снизу Оленьке в личико посмотрел. «Особенно, когда тут такие лемпампушечки меня под микитки держат. Верно? Только не щекоти». «Верно, Фёдор Кузьмич», — зашумели голубчики. «Вот, думаю, картин много понарисовать», — сказал Фёдор Кузьмич. «Если, конечно, ржави хватит. Ага». «Тут все совсем развеселились, уж чего-чего, а всегда хватает. Построю большую-пребольшую избу, картинки нарисую и гвоздиками к стенкам приколочу», — делился Федор Кузьмич. «И в честь себя назову Каблуковская, дескать, галерея, ежели кто не знает, Каблуков — мое фамилия». «Так все и грохнули, кто ж этого не знает». «Вопросы какие будут? Может, чего непонятное сказал? Так вы спрашиваете. Спрос не ударит в нос, верно?» «Верно! о, верно, Федор Кузьмич! Долгих лет вам жизни!» — закричали голубчики. «Правильно! Вот в самую точку попали. Ну, до да чего ж верно! Вот в аккурат в самую середку. Точно, точно так и есть!» «А картины — это что?» — Оленька голосок подала. Фёдор Кузьмич Слава ему опять головку вывернул и опять на нее посмотрел. — А вот увидите, сюрприз вам будет. Это вроде рисунка, только крашеная. Один сюжет я придумал смешной, ужасти. Там один голубчик мыша ест, а другой, значит, к нему в избу входит. А этот, который ест, то значит, мыша прячет, чтоб тот-то другой не отнял. А называться будет «Завтрак аристократа». Ага. А еще чего я придумал-то? Одну картину я красил, она у меня вышла не очень. Назвал «Демон». Ну, там я все синим позакалякал. Ага. Так я думаю, вам ее в рабочую избу подарить. Ага. Повесьте ее тут где-нибудь. Чего она у меня зря болтается? И рукой свите махнул. Подайте ее суды. Вот один из свиты за пазуху полез, коробку берестяную достал, из коробки трепицу вынул, развернул, а там вроде как лист какой. Берез-то не березта, а побелее будет. Тонкая-тонкая, в четверо сложено. Развернул, а там ярко-ярко так. Глянули, а и не понять, чем накрашено-то. И все вправду синее. Подали Федору Кузьмичу, он картину-то ручищами разгладил и обратно подает. — Кто у вас старшой-то? — Повесьте на стенку. Константину леонтичу как раз кляп изо рта вынули. Оклемался маленько. Он громче всех закричал «спасибо», тонко так и громко, как козляк, прямо у Бенедикта над духом оглушил, бля. А Бенедикт не знал, что и думать. Первый свежий страх вроде отступил, а заместо него в душе смурно, что ли? Надо бы сильнее благоговеть, а благоговец как-то слабо, что ли, криво как-то. Вот если бы на земле распластаться на четвереньках, коленки подогнувшие, а руки эдак вперед и в стороны разбросавшие, а лбом опол оп бить тогда лучше получается, не зря придумано. Тогда восторг так прямо из тебя и прет, как все равно отрыжка. Так бывает, если мочеными хвощами объешься. В животе печет и прихватывает, а изнутри в глотку все пузыри и пузыри и прут. А на сидючи, какой восторг. Вроде как ты простой голубчик, на большому мурзе ровне. Ты сидишь, и он сидит. Он тебе слово, ты ему слово. Не делай это. И даже слышь, Дерзость внутри родится, и зависть берет. Эй, Мурза, ты зачем коленький на коленке сел? Слезай, а то сейчас как сажу?